Издательство Эксмо. Томми Оранж. Там, где мы стали другими. Там, там. Кэтери и Феликсу. Пролог. В тёмные времена тоже будут петь. Да, тоже будут петь о тёмных временах. Бертольт Брехт. Глава Индейца. Голова индейца, длина волос его Винсея Исперьев, рисунок неизвестного художника, выполненный в 1939 году, вплоть до конца 1970-х годов появлялась на экранах телевизоров по всей Америке после окончания вещания. Телевизионная настроечная таблица так и называлась Голова индейца. Оставляя телевизор включённым, вы бы услышали сигнал на частоте 440 Гц. используемый для настройки музыкальных инструментов, и увидели бы того индейца в кольце из сеток, напоминающих оптические прицелы. В центре экрана размещался чёрный круг с цифрами-координатами. Голова индейца располагалась как раз над яблоком мишени, и казалось, будто от вас только и требуется, что кивнуть в знак согласия и навести прицел на объект. Всего лишь тест В 1621 году колонисты пригласили Масасойта, вождя племени Вампанаагов, на пир после недавней земельной сделки. Масасойт привёл с собой девять десятков своих людей. Та трапеза породила традицию наших совместных застолий в ноябре, когда мы празднуем сообща как нация. Но тогда пир устраивали не в знак благодарения, так отмечали земельную сделку. 2 года спустя состоялась другая, похожая трапеза, призванная символизировать вечную дружбу. В ту ночь две сотни индейцев умерли от неизвестного яда. К тому времени, когда сын Масасойта Метакомит стал вождём, общие застолья индейцев и пилигримов ушли в прошлое. Метакомит, также известный как король Филипп, был вынужден подписать мирный договор, отказавшись от вооружения индейцев. Корольём Филиппом Метакомитта прозвали английские поселенцы якобы за внешнее сходство с испанским королём Филиппом II. Трое из его людей были повешены. Родной брат Вамсута был, скажем так, с большой вероятностью отравлен после того, как его доставили в Плимутский суд и арестовали. Всё это привело к первой официально объявленной индейской войне. первой войне с индейцами, войне короля Филиппа. Через 3 года война закончилась, и Метакомет оказался в бегах. Но был пойман Бенджамином Черчем, капитаном первых американских рейнджеров, и индейцем по имени Джон Олдерман. Метакомет был обезглавлен и расчленён, четвертован. Части его тела, чтобы их клевали птицы, развесили на соседних деревьях. Олдерманс, получив кисть руки метакомета, держал её в футке с ромом и годами возил с собой, показывая заплату любопытным зевакам. Голову метакомета продали племутской колонии за 30 шиллингов, в то время обычная ставка за голову индейца. Насаженную на шест голову вождя принесли по улицам племута, а затем выставили в местном форте на следующие 25 лет. В 1637 году от 400 до 700 пикотов собрались на ежегодную пляску зелёной кукурузы. Обряд благодарения матери земли за плодородие у ряда индейских племён. Колонисты окружили их деревню, подожгли её и расстреливали всех, кто пытался бежать. На следующий день колония Масачусетского залива устроила праздничный пир и губернатор объявил его днём благодарения. Британская колония в Новой Англии, самая северная из 13 колоний, позже реорганизованная в провинцию Массачусетс-Бэй. Благодарение. Подобные этим случались повсюду, где происходило то, что называли удачной резней. Говорят, во время одного из таких празднеств на Манхэттене жители на радостях пинали головы пикотов, гоняя их по улицам как футбольные мячи. Первый роман, написанный коренным североамериканцем, как Ива вообще в Калифорнии, увидел свет в 1854 году. Его автором стал Джон Роллин Рич, выходец из племени чероки. Роман О жизни приключения Хаки на морете Основан на предположительно реальных событиях в жизни мексиканского бандита из Калифорнии с тем же именем, что и убитый группой техасских рейнджеров в 1853 году. Чтобы доказать факт убийства Мориетты и получить 5000 долларов вознаграждения, назначенного за его голову, её отрубили и держали в банке свиски, как и кисть руки его компаньона, трёхпалого Джека. Рейнджеры возили голову Мюррета и руку Джека по всей Калифорнии, показывая публике за доллар. Голова индейца в банке, голова индейца на шесте, выставленные на всеобщее обозрение реи, как флаги над толпой. Так же как тестовая таблица голова индейца транслировалась спящим американцам, отплывающим из своих гостиных по океану сине-зелёных, светящихся эфирных волн к берегам и экранам Нового Света.